Глава 13 Кости, кости, кости. Очень много костей. Куда ни поворачивался взгляд, Артем видел только их и ничего больше. Стены представляли из себя ряды сложенных черепов. Под ногами хрустели давно рассохшиеся, рассыпавшиеся скелеты людей или близких к ним антропоморфов. И только потолок представлял из себя закопченную то ли от факелов, то ли еще от чего каменную плиту. Спертый вонючий воздух, казалось, был наполнен страданиями и предсмертными криками сотен, а может и тысяч разумных, чьи останки украсили это логово. Игрок не чувствовал опасности и уж тем более страха. Но подобное прихожее здорово его шокировало. Даже среди вездесущей, среди полубезумных адептов силы, Подобные посчитали бы экстравагадным вкусом. Долго рассматривать это великолепие у него не было времени. Быстро окинув взглядом коридор, куда он попал, переместившись с помощью чуть откорректированного навыка смещения фазы, Артём направился в небольшое помещение, освещая себе путь неярким светом артефакта из тех, что ему дала Эрли. Как он и рассчитывал, свернутое пространство было совсем небольшим и размерами не превышало объем средней квартиры. Состояло оно лишь из коридора и комнаты, в которой сейчас иступила нога первопроходца. «Ага, вижу, дизайнер здесь работал тот же», — подумал Артем, оглядывая помещение. Принципиально в нем ничего не изменилось, только в центре помещения установили небольшое возвышение по пояс высотой и длиной в человеческий рост. На нем расположился... да, еще один скелет, ничем особенно не отличающийся от остальных. Походило это на варварское захоронение правителя, обычай, практиковавшийся в глубине веков в истории человечества в тех цивилизациях, где принято после смерти на тот свет отправлять всех в услуг, домочадцев и, возможно, даже личную гвардию. В этом торжестве смерти лишь одна деталь привлекла внимание Артема – кольцо. Средней толщины идеально чистое, казалось, оно само было источником чарующего света, Они не отражало тусклые лучи артефакта в руках игрока. Предмет когда-то лежал на груди упочившего правителя, сейчас же он провалился под ребра и висел на цепочке в глубине грудной клетки. Игрок прислушался. Навык и чувство молчали. Никакой даже затаенной тревоги в этом месте не ощущалось. Он приблизился к мертвецу на возвышении. Аккуратно падев цепочку обычным ножом, молодой человек достал драгоценность и внимательно рассмотрел. Система не явила никаких табличек, распознающих предмет как артефакт. Даже атрибуты и ощущения игрока говорили, что перед глазами обычная драгоценность. Но ведь Артем видел сон. Его загадочный атрибут выделил это место, а значит, здесь есть что-то важное. Парень еще раз изучил всю площадь свернутого пространства. Однако больше здесь ничего не обнаружилось, только это кольцо. Времени на поиски раздумий не было. Чтобы не беспокоить мертвеца, он навыком разрезал шейную цепочку и подхватил находку острием ножа. Прикасаться к нему не спешил, вместо этого убрал в пространственный карман. Закончив, Артем смещением фазы вернулся в привычный слой пространства из этого вкладыша. Снаружи за эти несколько минут отсутствие игрока не заметили, а его спящих товарищей никто не беспокоил. Мертвый лес точно так же тонул в тишине, убедившись, что все в порядке, Артем даже не стал выходить из руин. До конца своей стражи он изучал особенности свернутого пространства. Игроку пришло в голову, что укрываться таким образом в путешествиях на случай необходимости отдыха или заживления ран – очень хорошая идея. Кольцо он не доставал и не прикасался к нему, решив спросить совет у Ооши. После отдыха группа путников отправилась дальше. Мертвый лес, кроме давящей атмосферы, никаких опасных сюрпризов не принес. Им удалось найти трещину, ведущую на второе кольцо. Через нее они и покинули это мрачное место. Три следующих кластера были абсолютно безжизненными и непримечательными, но безопасными. Как понял Артем, таких встречалось достаточно много, особенно на первых кольцах. Основательно задержавшись на третьем, бесплотной пыльной равнине, они все же отыскали пространственный разлом, который, судя по фактически отсутствующему излучению, ввел в преддверие. «Ну, наконец-то!» — чуде не вкричал Фавис. «Как мне надоели эти пустые кластеры!» «Это точно!» — устало вздохнув, подтвердила его слова Миана. Остальные члены группы полностью разделяли радость игрока. «Не стоит расслабляться на последнем отрезке пути!» Шафит, как всегда, был прагматичен. «Соберитесь, Фавис, мы с тобой заходим первыми!» не стали, проверив экипировку. Члены группы по очереди покинули негостеприимную равнину. «Ух!» Девушка глубоко вздохнула от неожиданности, когда ее ноги по колено погрузились в холодную жижу. К счастью, болотистая местность не обернулась глубокой топью. Остальные на неудобство отреагировали молча, внимательно осматривая кругу. Артем огляделся. Вокруг простиралась залитая водой местность. Обзор умешал зыбкий холодный туман и редко растущие, но зато весьма здоровые деревья. Голые стволы последних тянулись высоко вверх, теряясь из видов промозглой дымки. Адепты вездесущие нашли более-менее сухую тропинку, возвышающуюся над водной поверхностью, и, переглянувшись, молча отправились в путь. Тишину нарушало лишь стрекотание каких-то местных тварей, да треск веток под ногами. Прошел час. пейзажи начали дополнять полуразрушенные островы каких-то строений. Очень быстро их плотность возросла достаточно. чтобы образовать пригород какого-то давно заброшенного и затопленного крупного поселения. Здесь пошел подъем, и игроки, наконец, перестали хлюпать по воде промокшими ногами, перейдя на скользкую, заросшую какой-то жесткой травой почву. Вероятность нарваться на какую-нибудь опасность повысилась, члены группы замедлились и усилили внимание к окружающему. Они миновали еще пару кварталов, обрушившихся до состояния гнилых огрызков зданий. когда Фавис резко насторожился. «Чувствую разумных», — застыв на пару секунд, доложил напарник. «Много». «Набрось на нас свой морок. подумав, решил Шавет. «Займем то здание повыше и рассмотрим округу». Артем уже давно почувствовал живых существ. Он заранее ненавязчиво направил друзей так, чтобы они не вышли на открытое пространство и не заметили с неизвестными друг друга одновременно. Аккуратно пробравшись в более-менее крепкое и высокое здание, игроки начали оглядываться в поисках потенциальной угрозы. Почти сразу все заметили сверкание пространственной трещины неподалеку. Никто не удивился, когда там же обнаружилось движение неизвестных существ. Их было несколько десятков. Примерно две трети ощущались обычным смертным сбродом, который дальше предвзяре уйти не способен. Остальные были уже игроками и воинами, правда в среднем слабее, чем напарники Артема. однако их количество делало последствия возможного столкновения непредсказуемыми. Пока воины занимались охраной территории или откровенным бездельем, работники или рабы загружали носилки контейнерами с какими-то светящимися камнями. «Сбрат!» — сплюнул Лиакра. «Обычные мусорщики, что шарят преддверии в поисках всего, что плохо лежит». «В этот раз им повезло», — показала Миана на те самые светящиеся камни. энергонесущий минерал. «Они наверняка собираются обратно», — заметил Шафет. леакор после них и мы сможем уйти через этот портал». «Не знаю», — пожал плечами тот. «Трещина это тебе не настоящие порталы. Вполне возможно, она потеряет стабильность, когда не воспользуется ей». «И что нам тогда другую искать?» — встрял Фавис. «Круговерть не любит тех, кто упускает свой шанс. Сколько времени мы потом потеряем?» «А ты хочешь, чтобы мы в пятером напали на несколько десятков адептов ради портала?» — скептически рассмеялась Миана. «Может, ты один всех поубиваешь?» «Ну, это не худшая причина для атаки», — вмыкнул Шафит. «В круговерте убивает и за меньшие». «У тебя есть какой-то план?» — спросил у Артем. «Кристаллы — довольно стабильные энергоносители», — почесав подбородок, высказал свою мысль Шафет. Но в природном состоянии детонация у них при изрядной мощи. Все замолчали, обкатывая мысли. Основная масса воинов как раз была сконцентрирована вокруг контейнеров с кристаллами. Если они взорвутся, то все преимущество большого отряда собирателей сойдет на нет. «Как заставить их взорваться?» — спросил Артем. «Воздействие огненного или теплового атрибута?» — ответила Миана. «У нас в распоряжении только явление фаерболов или артефактные гранаты», — заметил Фавис. «Хоть там и слабаки на охране, перехватить подобные атаки они вполне способны». «Мы их отвлечем», — выдал довольно стандартный план «Пока один забросит им подарочек». «И все же», — Фавис скривился, — «кто из нас может быть уверен, что сможет сделать это с одной попытки?» «Я смогу», — подумав, проявил инициативу Артема. От вас потребуется на один миг привлечь их. Громкий взрыв или что-то подобное». За время совместных приключений молодой человек показал себя весьма здравомыслящим адептом. А потому возражений не было. Артём двигался вдоль стен, приближаясь к большой группе мусорщиков, как их называли в среде рейдеров Кургаверти. Не то чтобы презрительно, скорее с пренебрежением. С этого начинали многие адепты вездесущей, в отличие от товарища Артема, не получивший помощи от своих родителей. Можно было заработать себе на атрибут, развив его достаточно перейти из носильщиков к косту воинов, а позже и выйти уже на разведку первых колец. А там, чем черт не шутит, при счастливом случае и перейти к границу трансцендентности. Смертность среди них, конечно, была колоссальной, но кого это заботило? Конкретно для этих все было кончено. Ведь с таким противником шансов у них не осталось. Молодой человек не испытывал к разумным ни негативных чувств, ни презрения. Просто так сложились обстоятельства. В мирах вездесущей оказаться на дороге сильного – достаточно причина, чтобы быстро умереть. Носильщики загружали последний контейнер, вынося кристаллы из какого-то подвального помещения. Его товарищи запасом выделили игроку времени, поэтому, когда он занял позицию, пришлось подождать минут десять. Наконец, в полукилометре от мусорщиков прогремел взрыв, после которого одно из зданий начало осыпаться. Буквально на мгновение все неосознанно повернули головы, чтобы посмотреть на раздражитель. А уже действовал. Напрягая все силы, он швырнул артефактную гранату в один из плотно забитых кристаллами контейнеров. К сожалению, пусть он и был трансцендентным существом, за предельными физическими характеристиками не отличался. Один из воинов, явно ловкач с ускоренными рефлексами, Засек движение предмета размером садового яблоко, летящих к их добыче. Сразу прочитав ситуацию, не испугался и не рванул в сторону. Вместо этого, размазавшись от скорости, он от рывком перекрыл траекторию движения гранаты. Понимая опасность летящего предмета, он поставил щит на ее пути, одновременно с этим отворачивая лицо, чтобы сберечь глаза от возможного взрыва. Его кожа налилась металлическим блеском, сработала какая-то защитная техника. Однако, каково же было его удивление, когда граната прошла сквозь щит, будто какой-то бестелесный предмет. Не понимая, что происходит, он дернулся, пытаясь рукой перехватить ее. Но шарик взрывного устройства снова показал себя неуловимым. «Ой!» Пожалуй, и все, что успел сказать обескураженный боец. Вспышка синего пламени по яркости могла сравниться с маленьким солнцем. Быстро разлетевшись по площадке жидкими брызгами огня, она попала на воинов и мулов. Артем бесстрастно смотрел, как их плоть под жутким пламенем буквально выгорает до костей. Эффект походил на запрещенный на земле белый фосфор, но был, скорее всего, еще мощнее. Издавая безумные крики от страданий, адепты катались по земле, безуспешно стараясь сбить пламя. Те, кто был ближе всего к эпицентру, погибли практически мгновенно. Игрок быстро огляделся, изучая ситуацию. Невредимыми остались лишь те из воинов, что заняли позиции на вершинах строений, и случайные счастливчики. Но и они, ослепленные яркой вспышкой, сейчас пребывали в дезориентированном состоянии. Артем скинул подаренный джайти и уже изготовленный к стрельбе энергетический лучемет. Интеллектуальная система наведения сама идентифицировала врага и задавала нужную поправку для меткой стрельбы. Игрок нажал на немного неудобную кнопку сбоку, выполняющую роль спускового крючка, Никакой отдачи не последовало, сухое шипение, и в теле приникшего к стенам воина появились крупные отверстия. «Не зря так ценится технологическое оружие», — подумал молодой человек. «С этой пушкой даже простой смертный в определенных условиях может убить игрока, не достигшего трансцендентности». Где-то вдалеке раздались похожие звуки. Его товарищи, чтобы не обнаружить себя, применили тот же метод. Оставалось достаточно много противников, чтобы демонстрировать свои позиции. Некоторые из воинов попытались сбежать, но быстро падали, сражённые невидимыми атаками. «Эй! Эй! Мы сдаёмся!» На стандартном Джизики закричал один из то ли молов, то ли воинов. «Не убивайте! Мы сдаёмся!» Его крики тут же подхватили остальные. Артём, к тому моменту в технологичной игрушкой, нашел через стену уже пятерых. Услышав крик, он прекратил огонь, ожидая реакции своих напарников. Игрок все еще слишком слабо знал реалии жизни в мирах вездесущей, чтобы вершить их судьбу. Поэтому просто положился на решение своих напарников. С пару мгновений стояла тишина. «Выходите все на открытое место! Оружие откидывайте в сторону!» — раздался со стороны голос Лиакра. «Вы все на прицеле! Одно движение и стреляем!» Похоже, его друзья решили брать пленных. Не смея противоречить, выжившие немедленно подчинились требованию. Артем ожидал увидеть какую-то подлость или попытку внезапной атаки и оказался почти разочарован, что таковой не последовало. Зато он узнал об одном из источников появления в городе беглецов новых рабов. На глаза наконец попались напарники. Все они рассредоточились, взяв таким образом выживших доходяг в полукольцо. Он же страховал сзади. Игроки подошли ближе, осматривая свой улов. Эй, уроды! негромко прикрикнул Шавит. Идите, собирайте, уцелевшие и складывайте сюда. Отличная работа, Артем, похвалил его Лиакар. Идеальное исполнение. А видел, как мы расстреливали их этими малышками? Лиакар еще с пять минут делился впечатлениями, будто великовозрастный ребенок. Прервали его только звуки ударов и крики боли. Оглянувшись, они увидели, как Миана избивает одного из взятых в плен. Похоже, девушке показалось что-то подозрительным в его поведении. «С ней все нормально?» — спросил парень Шафета. «А то...» «Не беспокойся. И от прошлого, несмотря на молодой возраст, ей уже пришлось кое-что пережить». Еще через несколько минут число взятых в плен уменьшилось на одного. Миана поработала на совесть. Зато другие, глядя на расправу, стали работать куда старательнее. Уцелевшей ценности осталось немного. Да и те вызывали вопросы. все таки ушивали обирающие преддверия, ничего хорошего по определению быть не могло. Однако добычу рачительно собрали и транспортировали к пространственной трещине силами новоиспечённых рабов. «Ну, наконец-то!» — воодушевился Лиакар, посматривая на свой артефакт. «Это достаточно стабильная трещина, чтобы покинуть Курговерть и вернуться в город». «Тогда немедли!» — раздраженно заявил Фавис. Мы все уже хотим отдохнуть. Есть много мест, которые граничат с Кургавертью. Мечник то ли рассказывал им, то ли повторял заученную информацию. Чтобы настроить выход на нужные координаты, надо применить маяк на особой высокостабильной трещине. Лиакор порылся где-то в потайных карманах и, словно величайшую ценность, достал предмет, похожий на игральный кубик, только без отметок. Он бросил его в трещину, и Артём мгновенно почуял, как та чуть изменяется, преобразовывая точку выхода. «Готово! Это путь из Кургаверти в город!» и Айвис и Мьяна, идите первыми. Потом мы отправим рабов. Смотрите, чтобы они не учудили чего». Переход прошел по плану. Отправив напарников и новоиспеченных рабов вслед за ними, Шафет и Артем дождались своей очереди. «Отличная работа», — сказал Крепыш, на мгновение остановившись. «Мастера будут довольны. Сразу после этого спина товарища исчезла в радужном мареве. Ратюм лишь пожал плечами. У него были некоторые соображения по поводу роли Шафета. Он еще раз оглянулся, после чего тоже покинул преддверие. Никаких проблем не возникло. На той стороне он увидел уже знакомую безжизненную равнину, окружающую город Бенглецов. Его товарищи торжествовали. Их первый знаковый поход в круговерить прошел с отличными результатами. и только Артем спокойно ухмылялся. Эти ребята не знали, сколько раз они выжили только за счет сопровождавшего их трансцендентного игрока. Но и сам он был очень рад. Он вернулся живым в свой новый временный дом, а первая миссия от покровителей была выполнена успешно. Впереди его ждал новый виток судьбы, что затянет жизнь адепта пространства с земли в самый центр масштабных событий.